Света стояла над Сергеем и не могла понять, что случилось. Она и брызнула на него водой, и била по щекам. Сергей никак не приходил в себя. Она схватила телефон, поискала знакомый номер и набрала его. «Алло, баба Настя?» «Хорошо, Настя, что мне делать? Я сейчас у Сергея, и он упал в обморок, когда пытался меня поцеловать». «Что значит «пытался»?» На другом конце телефонной линии послышалась возня и кошачье мяуканье. — Брысь! Достала уже. — Так ты у него? — Ну да, дала ему попить сегодня днем чаю, и сейчас сижу у него в гостях. Он позвал меня, и я к нему приехала. — Дурочка нетерпеливая! — проворчала баба Настя. — Надо было дать ему дотерпеть до завтра. Надо было отказаться, пусть бы помучился, да и чай бы крепче подействовал. Так бы он о тебе помечтал, да и заснул бы с мыслью о встрече. Начал бы за тобой ухаживать. Никто бы не заметил никаких резких перемен. Ты же его своим присутствием сейчас только взбудоражила. Эх, нетерпеливая молодежь. Ладно, слушай. Он придет в себя. За это не переживай. А пока он так лежит, попробуй его напоить. Граммов сто или сто пятьдесят водки. Он очнется и подумает, что пьяный уснул. А ты приберись. Пусть он думает, что один пил. У него в голове сейчас сумбур от чая. Он подумает, что ты ему пригрезилась. Только все прибери, ничего не оставляй. Хорошо, я все сделаю, как вы скажете. Уж будь добра и больше не торопи события. Теперь он от тебя никуда не денется. Как только баба Настя повесила трубку, Света приступила к уборке. Убрала всю лишнюю посуду и быстро ее перемыла. Достала из бара бутылку водки и маленькими глоточками, чтобы Сергей не поперхнулся, начала его поить. Сергей морщился, глотал, но не приходил в себя. Света держала его голову на коленях и гладила по волосам. Никогда она не ощущала такого блаженства. Вот он, ее любимый. Теперь он только ее. Никому. Никому больше не достанется. Так хотелось все ускорить, но надо ждать. Надо потерпеть. Если надо будет выглядеть удивленной, будет. Но обратил внимание на нее Сергей, значит, она ему чем-то понравилась. Пусть ухаживает так, как умеет, а она будет ему открыта и доступна. В итоге, как сказала баба Настя, Сергей перестанет обращать внимание на остальных девушек и станет полностью ее. Света аккуратно прислонила Сергея к стене, взяла сумочку и тихо вышла за дверь. Вечер был свеж, на город надвигалась гроза. Света быстро поймала такси и поехала домой. Ветер крепчал.